Правило 63. Сражайтесь за своего ребенка. В правиле 62 говорилось о том, что школу нужно поддерживать, даже если вы не во всем согласны с ее политикой. Однако такая поддержка не должна быть безоговорочной. Да, вы должны быть на стороне школы в общем, поскольку, отдав туда ребенка, приняли условия игры. Но случаются особые ситуации, которые нельзя оставлять исключительно на усмотрение школьной администрации. Ваши дети должны знать, что вы их союзники – В действительно сложной ситуации именно вы становитесь их первым и главным защитником, а порой он им действительно необходим. Если школа не обращает внимания на случай издевательств одних учеников над другими, если педагоги не сумели распознать, что ваш ребенок страдает дислексией, если кто-то из учителей откровенно измывается именно над ним, естественно, вы обязаны вмешаться. Но ваш ребенок должен обязательно знать, что там, где он сам не в состоянии решить проблему, вы всегда выступите на его стороне. Для этого нужны родители. В противном случае он убедится, что вам наплевать на его страдания. Взрослому порой бывает трудно вспомнить, каким беспомощным может ощущать себя маленький человек. В детстве совершенно невыносимыми могут казаться ситуации, с которыми мы, вырастая, учимся справляться без особого труда. Взрослому несложно отложить что-то, ну, скажем, на несколько месяцев. А ведь пяти или даже пятнадцатилетнему ребенку этот срок может казаться вечностью. Я лично прекрасно помню то отвратительное чувство, которое испытывал неоднократно перед уроком, к которому я опять не был готов. Если меня сегодня поставить перед той учительницей, что в школьные годы постоянно отчитывала меня, я не испытаю никакого страха, что бы она мне ни говорила. Но в детстве я не мог это вынести. Дети привыкли воспринимать учителей как авторитет, и у них на самом деле еще нет таких навыков и душевных сил, чтобы эффективно бороться с системой. Выступать в качестве защитника его интересов должны вы. Я не был уверен, стоило ли мне употреблять заглавие слова «сражаться», поскольку, конечно же, дипломатия всегда предпочтительнее военных действий. Я бы не советовал вам брать штурмом кабинет директора школы и силой заставлять его выполнять ваши требования. Гораздо эффективнее дать им понять, что вы можете встать на их точку зрения и помочь увидеть ситуацию вашими глазами. Именно в этом должны проявляться ваши качества правильного родителя, который должен уметь вести дело так, чтобы не восстановить школьную администрацию против себя с самого начала. Также стоит отметить, что это правило гораздо лучше работает, если выполнено правило предыдущее. Другими словами, если в школе у вас репутация нормального человека, не склонного постоянно жаловаться и спорить со школьными порядками, они с большей готовностью прислушиваются к вам, если случится что-то действительно серьезное. Но если вы на протяжении всех лет обучения вашего ребенка только и делали, что возмущались и критиковали, к вам пристанет ярлык того самого родителя, и шансов на то, что вас воспримут с пониманием, крайне мало.